Красная вспышка. Андрей не сразу понял, что эта система тревоги на перуне вовсю резвится. Все мигает красным, что-то искрит. Тряхнув головой, он осмотрелся. Дрея лежала на полу. Андрей хотел было рвануть ту сторону, но к его разуму прорвался голос Ватсона. «Капитан, капитан, очнитесь!» Андрей тряхнул головой, часто моргая. Он пытался сфокусировать зрение на экранах. «Я слышу тебя, Няри. что «Что случилось?» Что-то помешало совершить точный прыжок. Мы оказались в построении основного флота противника. Я активировал щиты. Перун подвергается атаке. Но один плюс есть. Своим появлением мы уничтожили несколько кораблей противника. «Я понял, понял». Андрей бросил быстрый взгляд на лежащую девушку. Как бы ему не хотелось оказаться рядом с ней и заняться ее состоянием, Сейчас были более важные проблемы. Капитан взял управление и первым делом отключил чертову тревогу, оставив только аварийное освещение. «Рэм, Рэм, ты меня слышишь?» «Слышу, Кэп. Меня здесь немного потрепало. Что там вообще происходит?» Голос Рэма был приглушенным, а изображения не было вовсе. По всей видимости, перуну немного досталось от такого трюка. Конечно, Андрей не рассчитывал, что окажется в самом центре вражеского флота, но с другой стороны, пусть думают, что это его безумный план. Мы в самой темный. Короче, Рэм, мне нужна вся энергия. Высуши реакторы до нуля, если потребуется, но мне нужна энергия. Понял, не дурак, дурак бы не понял. Буркнул Рэм и отключился. Ватсон, активировать скрижаль. Энергию с основных двигателей на нее. ПКО на тебе. Бортовые орудия на мне. Приготовить к стрельбе, громовержцы. Будем выбираться из этого дерьма. Выполняю, капитан.